Глава 23 Начало конца. «Хватит пелиться, накладывай на нас железный щит!» — кричу я на Казимира. «Понял!» — недовольно бурчит он и создает преграду. «А я на всякий случай закрою нас вакуумом. Перестаю контролировать драконолёт и применяю заклинание. Надеюсь, пронесёт». «Мне бы твой оптимизм!» — шепчет Казимир. «Происходящее под нами мы не видим, ведь дед закрыл нас металлической полусферой». А вот большая часть неба доступна для наблюдения, и она озаряется яркой вспышкой. Я мысленно готовлюсь к удару, ведь далеко не факт, что мой щит выдержит. Он очищает пространство от всех атомов, но делает это не моментально. В худшем случае нас подбросит. Однако, по моим расчётам, ударная волна должна значительно ослабнуть по пути к нам. Правда, есть нюанс. Я даже примерно не знаю, сколько энергии выделится во время взрыва. Радует лишь то, что электрум взрывается, как идеальный фугас, без создания огненных шаров, как это бывает при подрыве атомных бомб. По сути, в кристалле содержится чистая энергия, которую мы и используем в качестве топлива. Такого рода бомбу можно сравнить с антиматерией, конечно, делая существенную оговорку на несопоставимую мощность. Сбрось я бомбу с антивеществом таких размеров, то с планетой можно было бы попрощаться. «Держись», — предупреждаю я. «А то я без тебя не зн...» Казимир не успевает договорить. Его железный щит выгибается в обратную сторону и трескается. Моя вакуумная прослойка не выдерживает давления и пропускает часть ударной волны. Её фронт бьёт по нам с такой силой, что от дичайшей перегрузки я отключаюсь на какое-то время. «Рэй!» — слышу голос Казимира. «Очнись, Рэй!» о вижу перед собой лишь облако пыли. «Это нехорошо. Мы падаем, сделай что-нибудь!» «Такс?» Закрываю глаза, дабы сосредоточиться и определить, в какой стороне Земля. «Кажется, понял». «Кажется?» «Да не паникуй раньше времени. Но, как говорится, train ahead, pull up, pull up. Ray орёт Казимир. «Лучше помолись своей матери, чтобы я не ошибся, ибо ни хрена не видно». Разворачиваю драконолёт лишь по ощущениям и начинаю вертикальный набор высоты. «Мало, нужно поддать газу». Использую самый мощный кристалл, который смещает аппарат на 10 метров за одно нажатие, а жму с такой скоростью, что едва справляюсь с перегрузками. Казимир выглядит бодро, если не считать ужаса, завладевшего его лицом и сковавшим тело. Что не говори, а чистокровные демоны — это лучшие пилоты и космонавты. Их врожденные способности недоступны простым людям и позволяют выдерживать немыслимые испытания. «Ой, ошибочка вышла». Мы покидаем облако пыли и несёмся параллельно с земле с небольшим снижением. но хотя бы не разбились. Сейчас развернёмся и наберём высоту. Фух, это было слишком, признаётся Казимир. А как же отдать жизнь за свой народ, подкалываю я. Разве это не честь? Сдохнуть из-за такой глупости — это идиотизм. Пасть в бою — другое дело. Сделаю вид, что поверил Натягиваю надменную ухмылку и поднимаю нас над местом взрыва. «Что ж, думаю, рудник в ближайшее время работать не будет». «Посмотри». Казимир показывает на здоровенный кратер, как от небольшого метеорита. «Видно плохо, но, похоже, мы попали точно в цель. Давай отлетим отсюда и приземлимся в какой-нибудь глуши. Нужно связаться с советом кланов». «Кстати, об этом». Медленно маневрирую. «Ты же понимаешь, что я помогал вам не просто так?» «И что же ты хочешь?» «Знаний. Хочу все техники клана греха и их подробное описание». Желательно с историческими примерами. «Если мы отдадим тебе всё, то чем в будущем будем оплачивать твои услуги? Я попросил твоего отца, чтобы он поделился с тобой техникой проникновения в сознание. Он согласился». «Хм. Не скажу, что я доволен сделкой, но хоть какая-то плата». Пожимаю плечами и ищу место для посадки. «Вон та поляна подойдёт. Дамы и господа, пристегните ремни и приведите спинки кресел в вертикальное положение. Мы готовимся к посадке». «Чего?» — недоумевает Казимир. — Я же здесь один. С кем ты разговариваешь? — Ностальгия по прошлому миру. Всегда хотел быть пилотом, но не прошёл по состоянию здоровья. — Не пугай меня так. Я уж начал думать, что ты реально сошёл с ума. До столкновения с Землёй 3 два, один и... посадка! Адреналин только сейчас начинает спадать, и я могу спокойно вздохнуть. Давай звони своим повелителям. — Я выйду. Он без затей встаёт и открывает дверь. «Жди здесь». «Как скажешь». Незаметно рисую грёзы и иду за ним. «Как скажешь». Казимир отходит метров на пятьдесят и скрывается за деревом. Затем он садится на колени, кладёт на землю шар и произносит заклинание на непонятном языке. Местный телефон начинает испускать холодное свечение. Казимир кладёт на него руку и закрывает глаза. «Дельта, омега, эпсилон», — говорит он, а затем ненадолго замолкает. Рудник уничтожен, подтверждаю. Готов возвращаться в Иерихон. Повторите. Но с какой целью? Уже? Немыслимо. Хорошо, постараюсь прибыть как можно скорее. Завершаю сеанс связи. Что случилось? Развеиваю иллюзию и появляюсь прямо перед Казимиром. Меня предупреждали. Он совершенно не удивляется. А знаешь, что тебе выдало? М? Запах. Его, видимо, ты подделывать не умеешь. Казимир встаёт и смотрит на меня свысока. Высшие демоны могут учуять жизнь за сотни метров, так что со мной такие фокусы не пройдут. «Хватит бахвальства», — отрезаю я. «Говори, что там случилось и куда мы летим?» «В лавовые земли. Пойдём, расскажу всё по дороге». Он направляется к драконолёту. «Можешь начинать? Иду рядом». Серафима готовили интервенцию против нас. Сейчас мне сообщили, что они перешли в активную фазу. «Погоди, погоди. То есть мы летим на войну?» Мне эта идея совершенно не по душе. «Идти в первых рядах тебя никто не заставит», — успокаивает Казимир. «Оно и понятно, ведь в таком случае я просто свалю и горе оно всё огнём. Однако нам нужна твоя помощь». «А с чего это вдруг крылатые начали действовать? Дело в электруме?» «Мы в роли догоняющих, к сожалению. Подрыв их экономики — это наш ответный шаг на их подготовку к войне и к переброске сил на север». Мы садимся в драконолёт. Туда-то нам и надо. Хочешь сказать, что они решились на ваше полное уничтожение безо всяких причин? Как-то странно. Столько лет сидели без дела, а тут такая активность. Предатели есть везде. И наше общество не является исключением из этого правила. Один влиятельный демон, обладающий информацией о наших планах, сбежал и сдал нас с потрохами. Мы добрались до него, но было слишком поздно. «И что конкретно знают серафимы?» С тревогой в голосе спрашиваю я. «Им известно происхождение моей семьи и обо всех стратегических планах на материке. Про нашу задумку с захватом власти на островах они лишь догадываются. Точнее, знают, что мы планируем нечто, а вот подробности им недоступны». «Даже если так, они ведь не тупые и наверняка догадались о начале активных действий, когда я напал на одинокую скалу. Ха, получается, я вас подставил?» «Есть такое». Но война так и так бы началась. Раньше или позже. Какая разница? Больше, чем сейчас, мы бы всё равно не успели подготовиться. Ага, значит, вы готовы принять бой. Но зачем мы тогда летим в лавовые земли? После случившегося с этим предателем мы решили разделить информацию. В общем, я знаю только часть и не могу рассказать обо всех наших планах. Нами движет общая цель, и каждый делает всё, что в его силах. «Непосредственно за оборону наших границ, отвечает твой отец. Он-то нас и встретит». «О как! Ты же понимаешь, что я попрошу нечто равнозначное? Хотя до сих пор не понимаю, что именно вам от меня нужно». «Я тоже не знаю. Долетим, да там видно будет». Почти весь оставшийся полёт мы мчимся молча. Казимир изредка корректирует направление, не давая сбиться с пути. «Меня же немного тревожит неизвестность, но ничего не поделать». В данный момент мне выгодно узнать подробности. Да и награда неплохая, что уж тут говорить. В самом крайнем случае свалю оттуда быстрее, чем демоны успеют опомниться. Быть солдатом на чужой войне – так себе идея. Я в этом участвовать не собираюсь. Нет, конечно, помочь советам или сбросить пару бомб – всегда пожалуйста. Но штурмовать города я не буду, как бы они меня не уговаривали. Моя жопа – самое ценное, что есть в этом мире. Поэтому демоны и все остальные могут меня в неё поцеловать. Возможно, им кажется, что я пляшу под их дудку, но у меня, как и всегда, свои цели. Я с ними ровно до тех пор, пока мне это выгодно. Становиться фанатиком и борцом за справедливость — это не моё. Пусть этим занимаются блаженные идиоты, а у меня только-только жизнь начала налаживаться. Я догадывался, что серафимы могут многое знать о планах своих врагов, но чтобы так много — это перебор. По возвращению в Рейвенхолл нужно будет сказать Мелисе, что нам пора готовиться к боевым действиям. Благо, сделать это будет не так сложно, учитывая рельеф местности и удаленность города от материка. По факту мы практически в самом выгодном положении. А вот Иерихону не позавидуешь, ведь серафимы знают о семье Казимира, да и сам город находится прямо на острие предстоящих морских сражений. Хотя, возможно, до этого и не дойдет. Я лишь надеюсь, что демоны придумали нечто достойное и способное противостоять мощи серафимов. Экономика, численность и многие другие важные показатели буквально кричат, что мы им рогатым сородичам жопа, но и у них есть плюсы. Самым главным из них, как я надеюсь, станет общая расхлябанность серафимов. Они живут в достатке вот уже несколько столетий и позабыли, что можно встретить достойного противника. Думаю, они не успеют так быстро мобилизовать народ. Тем временем мы подлетаем к землям, усеянным действующими вулканами. Казимир показывает на крупный город, защищенный высоченной стеной в длину около пяти километров, которая разделяет два народа. Серафимы построили её, чтобы изолировать демонов в лавовых землях. Уже темно, я отчётливо вижу множество огней вокруг города. Казимир утверждает, что это и есть одна из трёх армий, которая вот-вот пойдёт в наступление. Вторая движется по материку на север, дабы сформировать резерв, а третья охраняет южное побережье от неожиданных атак со стороны островного королевства. Мы приземляемся около небольшой деревушки, расположенной километрах в 30 от стены. Ещё внутри драконолёта я чувствую нестерпимый жар, а вот Казимиру нипочём здешние условия. Как тут кто-то может жить, большая загадка. Кругом лава, вулканы, скалистая местность. Нет даже намёка на съедобную растительность. Что вы тут едите? Выхожу наружу и пытаюсь охладить себя при помощи водной алхимии. Животных и корни, которыми пронизаны лавовые земли. Нам сюда. Казимир показывает на углубление в скале. Основная часть деревни находится внутри. «Сколько тут демонов? Женщины, дети. А где мужики? Я думал, тут у вас военный лагерь». «Нет, к сожалению, мы не успели должным образом подготовиться к активным боевым действиям. Но ты же сказал «мы готовились», — перебивает он. «Но не думали, что всё случится так скоро. Сейчас найдём твоего отца и всё узнаем». Казимир ведёт меня мимо высеченных в скалах домов. Деревушка перестаёт быть таковой и медленно превращается в подземный город. Здесь уже не так жарко, хотя этот факт не особо нализает на мою голову. Происходящее в лавовых землях вообще в ней не укладывается, сюрреализм какой-то, приправленный едким запахом серы. Мы спускаемся в самые низ и попадаем в круглое помещение, где туда-сюда носятся демоны. Казимир подводит меня к мужчине лет сорока, который стоит, склонившись над столом с картой. «Осмодей, мы прибыли». Быстрого однако». Он поворачивается и осматривает меня с ног до головы. «А мне говорили, что ты на меня похож, но чтобы так сильно, Великая Мать творит чудеса». «Ну, здорово, батя», — ухмыляюсь я и протягиваю руку. «Люди», — Борчетон и все-таки решается на рукопожатие. «Никогда не понимал, зачем вы так делаете. На будущее запомни, что этот жест выдает в тебе полукровку». «Вот только не надо меня жизни учить». Чванливо бросаю я и вскидываю подбородок. К слову, я старше тебя, так что давай ближе к делу. Чем мы можем помочь? Ах да, и готовь кошелек. Я заберу все техники твоего клана. Ишь, какой быстрый, — как хохочет Асмадей. Боюсь, что твоя помощь не окажется такой значительной, чтобы я отдал тебе все техники. Эм, так в чем дело? Мы подготовили яйца кристаллисков, — начинает он. Их там около полутора тысяч штук. Хотите сбросить на стену? Интересуется Казимир. «Да, нужно внести суматоху в стан врага, измотать их, и тогда мы сможем напасть на стену и захватить её». «Погоди, папаня», — выставляю перед собой ладонь. «Зачем такие жертвы? Серафима же всего в полусотни километров от нас. Давайте просто разнесём всё к хренам, и город, и лагерь, и даже стену». «Каким образом? Ты хоть представляешь, что для этого потребуется?» Осмодей складывает руки на груди. Я вот смотрю на эту пещеру и понимаю, что у вас есть алхимики, способные работать с камнем. Разглядываю потолки и стены. И что дальше? Сколько таких наберется в этом поселении? Где-то полторы сотни, с задумчивым видом отвечает отец. Большего и не надо, восклицаю я. Соберите их всех на улице, а мы с Казимиром пока что все подготовим. Хм, что ты задумал? Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Поверь, папаня, ты останешься доволен. а ваши яйца лучше приберечь для более сложных ситуаций. «Сперва покажи, что ты хочешь, а уже затем я приму решение», — настаивает Асмадей. «Резонно. Тогда пошли выйдем». Давно я не говорил эту фразу. Это займет какое-то время, но результат будет впечатляющим. Мы выходим на поверхность. Я прошу показать, как выглядит их легендарный огневик, который почти невозможно расплавить. Затем создаю из него упрощенную версию пушки Фина, сажусь в нее и выставляю угол на глаз. Точность будет плачевная, но именно такие параметры мы использовали в последний раз. Запускаю 10 ракет, затем немного меняю угол и отправляю ещё столько же подарков. В итоге в воздухе оказывается более двух сотен камней, и какая-то их часть обязана упасть в городе Серафимов. Я уговариваю отца полететь со мной к стене и выбираю самый безопасный маршрут, хоть и приходится сделать небольшой крюк. Зато можно быть уверенным, что ни один камень башка не попадёт, и я совсем мёртвый не буду. Ждать приземления снарядов приходится долго, ведь общее время полёта близко к 30 минутам. За это время я успеваю занять место на возвышенности, да так, чтобы весь город был как на ладони. Осмодей ведёт себя недоверчиво, хоть он и знает о моих проделках в столице людей. Видимо, не особо верит на слово или же не до конца осознаёт разрушительную мощь кинетической энергии. «Ну и что дальше? Долго мы будем ждать?» – ворчит он. «Взгляд в небо!» – показываю на пару десятков светящихся точек. Представление вот-вот начнётся. «Без электрума? Думаешь, твои камни смогут нанести серьёзные повреждения?» «Сомнительно. Просто подожди. Первая партия приземляется примерно в трёх километрах от стены. Снаряды падают один за другим, поднимая в воздух каменные осколки и пыль. Издалека без взрывов выглядит не так эпично, как оно есть на самом деле. «Ну, такое себе, если честно», — недовольно констатирует Асмадей. а затем до нас добираются громкие хлопки. Что это было? Результат столкновения. Не спеши с выводами. В конце мы подлетим поближе, чтобы рассмотреть результаты моих трудов. Вторая партия чуть-чуть не долетает до массивной стены, а вот третья попадает точно в неё. Вниз летят огромные отколовшиеся куски. Высокая кучность позволяет создать гигантскую трещину, которая идёт до самого низа. Нет, десятком камней такую стену не разрушить, но начало положено. Остальные подарки залетают в город и наводят натуральный хаос. Издалека мы видим вздюжину крупных пожаров, а о погибших и раненых говорить не приходится. Чем больше взрывов ласкает наши уши, тем ниже отвисает челюсть Асмодея. Похоже, мне удается впечатлить его. Ну что, папаня, представь, что сделают 150 таких установок. Если каждый алхимик запустит хотя бы по 100 камней, то в общей сложности, — говорю я, — думаю, ты представляешь, что останется от города и от стены. «Ничего», — шепчет Асмадей. «Вот именно», — громко смеюсь. «А теперь обсудим стоимость моих услуг и плату за дальнейшее сотрудничество».